Глава 3 Она проснулась только к часу дня. Со всей этой ситуацией совсем забыла поставить будильник. События вчерашней ночи показались сном. Может, мне это все приснилось? Никто не хлопал дверью, я не ходила вниз. Может, я просто сразу уснула? Женя, хоть и абсолютно точно знала, когда уснула, а когда была в сознании, решила позволить себе с утра такую утешительную мысль. Она встала с кровати, умылась, почистила зубы и все еще немного с опаской спустилась на первый этаж. Первым делом она бросила взгляд на дверь. Все было в порядке, она была заперта. Тогда она прошла на кухню включила чайник. Она все еще думала, писать ли Лизе про вчерашний инцидент. С одной стороны, конечно, нужно было предупредить человека. Но с другой стороны, разве Женя была уверена, что кто-то действительно приходил? «Зашел, ничего не взял и убежал», — думала она, Все бы таких воров». Она выпила чай, съела йогурт, любуясь вчерашним букетом, который Лизи отправил «Никто особенный», и, наконец-то, по мнению Чарли, двинулась в сторону двери, приглашая его гулять. Стоя около двери и надевая куртку, Женя услышала собачий лай за дверью. Она посмотрела в глазок. К ее двери приближался, почему-то озираясь вокруг, никто иной, как Максим — Мужчина, которого вчера отчитывала Наталья Евгеньевна за плохой ремонт, если верить Ирине. Он подходил к её дому, держа на поводке собаку, золотистого ретивера. Он смотрел, не отрываясь на что-то на земле около её двери, и приближался к этому месту, иногда оглядываясь. Подойдя к тому месту, на которое он смотрел, он присел на корточки взял что-то с земли и быстро убрал это в карман куртки. Тут Чарли начал лаять на Женю, которая непонятно почему, по его мнению, вместо того, чтобы идти его выгуливать, стояла уже несколько минут, смотря в глазок. Женя бросила испуганный взгляд на Чарли, приложила палец к губам и шепотом попыталась вразумить его. «Чарли!» — сказала ему она. Максим, видимо, так же, как и Женя, несколько минут назад услышал лай собаки и понял, что с другой стороны двери, возможно, тоже может кто-то стоять. Он пару секунд посмотрел на дверь Жени, видимо, раздумывая, что делать, и затем, притянув свою собаку поближе к себе, уверенно подошел к двери дома Лизы и позвонил в звонок. Женя, бросив на Чарли укоризненный взгляд, надела до конца свою куртку и громко спросила «Кто там?» «Лиза?» — задал он ей ответный вопрос. «Нет, я ее племянница, живу здесь, пока Лиза на отдыхе», — рассказала Женя через закрытую дверь. «Ах, вот оно в чём дело», — ответил Максим. «А я ваш сосед, получается, из девятого дома». «Хорошо», — ответила Женя, всё ещё не открывая дверь. «Не уходит», — с сожалением подумала Женя про Максима, переминающегося с ноги на ногу у её двери. «Вы уже гулялись, Чарли?» — спросил он её. «Ещё нет», — ответила Женя, тут же подумав, что нужно было говорить, что гуляла. «Можно составлю вам компанию?» — спросил Максим. «Что же это за улица такая?» — закатив глаза, подумала Женя. «Ну просто каждый хочет меня сопроводить, пока я гуляю с собакой». Она нехотя открыла дверь и, застёгивая куртку, поздоровалась уже, смотря на Максима, а не на дверь. «Добрый день ещё раз». «Добрый», — улыбнулся Максим. Вчера она не смогла его хорошо рассмотреть из-за темноты и тумана, но сегодня она увидела, что не ошиблась вчера ни в его высоком росте, ни в спортивном телосложении. У него были тёмные короткие волосы, густые брови, такие же тёмные широкие глаза и ямочки на обеих щеках. На нём было чёрное пальто с поднятым воротником и кожаные перчатки. Он смотрел на неё с небольшим прищуром и улыбкой. «А я тут иду мимо вашего дома, выгуливаю тару». Он показал на собаку, бегающую вокруг него. «Слышу, Чарли гавкает. Решил предложить Лизе погулять вместе, а тут вы...» «Врет и не краснеет», — подумала про себя Женя. «Ведь подошел и подобрал с пола что-то, а потом услышал, как Чарли гавкает и решил позвонить». «Понятно», — слегка улыбнулась Женя и, закрыв дверь на ключ, двинулась вдоль по улице. Максим шел рядом с ней. А я и не знал, что Лиза уехала, и что у нее племянницы есть. Он пытался завязать диалог. «Вот так вот», — пожала плечами Женя. Она не любила, когда ей врали, тем более буквально с самой первой фразы, поэтому общаться с ним у нее желания не было. «А как зовут неприветливую племянницу Лизы, я могу поинтересоваться?» Он не оставлял усилий пообщаться с ней. «Хочет понять, видела ли я, что он у моей двери делал?» Сделала для себя вывод Жене. «Женя?» — ответила она. «Извините, я хотела бы поговорить по телефону, поэтому, наверное, продолжу прогулку одна», — сказала она и пошла более быстрым шагом, отрываясь от него. «Было приятно познакомиться женя крикнул ей вслед Максим. Она ничего не ответила, достала телефон и набрала номер Лизы. «Привет, ты как там, отдыхающая?» — спросила она, когда гудки наконец сменились голосом тети. «Привет, женек. Я хорошо плаваю и загораю. А ты там как? С Чарли все хорошо?» — ответила Лиза. «Да, с Чарли все отлично, кушает хорошо. Вот сейчас гуляем», — рассказывала Женя, решая внутри себя говорить ли о ночном гости. «Вчера познакомилась с Ириной. Она пригласила меня сегодня на ужин Константину Михайловичу». «Сходи обязательно», — ответила Лиза. «Соседи у меня великолепные. Приятный вечер и вкусный ужин обеспечены». «А когда ты прилетаешь?» — спросила Женя. «Слушай, хорошо, что ты спросила», — сказала Лиза. «Я забыл тебе написать. У меня небольшие проблемы по работе. Не дали мне неделю отдохнуть, поменял билет. Буду уже завтра ночью». Расстроенно сообщила она. «Ого!» — удивилась Женя. «Серьезные проблемы?» «Да нет», — ответила Лиза. «Но разобраться нужно, поэтому еще денек я валяюсь на солнышке, а потом все — обратно в серую Москву». «Ну что ж, наслаждайся тогда», — ответила Женя, решив всё же не приносить Лизе лишних переживаний своим рассказам. «Не буду мешать». Попрощавшись и повесив трубку, она осторожно обернулась. Максим больше не шёл за ней. «Нагулялся, видимо», — подумала она. Вернувшись домой и помыв лапы Чарли, она решила, что лучший повод отвлечь от произошедшего — работа. Тем более работы у неё действительно было много. От нее требовали прислать четыре отредактированные главы к завтрашнему утру. Готова была только одна, и то наполовину. Поэтому она с головой погрузилась в чужую рукопись, совершенно забыв о детективном сюжете, произошедшем этой ночью с ней самой. «Я никогда тебя не брошу, слышишь? Я никогда тебя не брошу! Ты слышишь меня? Я не брошу тебя никогда!» Женя зачитала вслух строчку из редактируемой рукописи специально для Чарли, настолько эмоционально, насколько могла. «Чарли, вот ты как считаешь, это просто плохо или очень плохо?» Чарли издал скуляющий звук и убежал под стол. «Вот и я так считаю, Чарли!» — ответила ему Женя. Вдруг раздался звонок в дверь. Она встала, прикрыла ноутбук, потянулась после многочасового сидения и направилась к двери. Увидев дверной глазок Ирину, она вздохнула и, открывая дверь, заранее приготовилась к долгой беседе. «Ты что, в этом пойдешь?» — с порога спросила Ирина, осматривая Женю с головы до ног. Женя, не ожидавшая такого приветствия, тоже осмотрела себя с головы до ног. Она была одета в обычный спортивный костюм. «Ну да, не новый, конечно, но и далеко не заслуживающий такого вот... Здравствуйте!» «А куда я пойду?» — решила уточнить Женя. «Как куда?» — удивлённо подняла брови Ирина. «Ты же сама согласилась пойти на ужин Константину Михайловичу!» «Точно!» — хлопнула себя по лбу Женя. Заработалась просто. «А во сколько ужин?» «Да я вот за тобой пришла, к семье он звал», — ответила Ирина. Женя посмотрела на часы. «Без пяти минут семь. Мне ещё надо собраться хотя бы немного переодеться», — сказала Женя. «Ты, наверное, иди, а я скоро приду». «Ну уж нет», — строго ответила Ирина. «Иди, переодевайся, я тебя жду». Женя, раздумывая, почему она не умеет говорить людям «нет», грустно пошла наверх переодеваться. «Джинсы и свитер или рубашка?» «Лучше свитер, в рубашке как-то слишком официально», — думала Женя, выбирая, в чем пойти. Наконец, определившись и надев любимые светло-голубые джинсы, немного расклёшенные к низу и серый объёмный свитер, она причесалась, быстро накрасила ресницы туши и спустилась вниз. «Ну, наконец-то!» — прокомментировала Ирина её приход, смотря в зеркало в прихожей и подкрашивая губы. Они вышли из её дома. Женя закрыла дверь на ключ, и они пошли на ужин Константину Михайловичу к дому номер 13. Сразу было видно, что если на всей улице жили довольно состоятельные люди, в доме номер 13 жили еще более состоятельные люди, чем все остальные состоятельные, проживающие рядом. За садом сразу было видно. Ухаживал садовник. Разнообразные комбинации из растений, цветов. К каждому кустику была подведена система полива. Гаража у этого дома, в отличие от остальных на улице, было целых два — а гирлянду украшали крышу, окна и двери по всему периметру. но «Ну, наконец наконец-то, Ирина!» Спустя пару минут им открыл дверь, очевидно, сам Константин Михайлович. Как и описывала Ирина, он был невысокий, седой и с пузиком. Ирина говорила, что пузико его было небольшим, но в понимании Жени оно уже могло классифицироваться как среднее. «Привет, Костик!» — сказала Ирина и прошла в дом, целуя его в щеку. «А это Женечка, племянница Лизы. Она уехала в отпуск на несколько дней, а Лиза вот живет, пока в ее доме гуляет с Чарликом». «Очень приятно, Женя», — Константин Михайлович протянул ей руку. «Взаимно», — ответила Женя и хотела просто пожать ему руку. Но Константин Михайлович наклонился и слегка поцеловал ее руку. Женя смущенно улыбнулась. «Друзья Лизы, мои друзья, мы вам очень рады, проходите». Он помог им снять и повесить верхнюю одежду и проводил их в гостиную, где уже собрались люди. Ремонт, конечно, впечатлял не меньше, чем внешний вид дома. Было видно, что на него было потрачено очень много денег. Все выглядело стильно, красиво и дорого. Обещанная елка до потолка также присутствовала. «Дорогие друзья, прошу любить и жаловать. Женя», сказал Константин Михайлович, когда они вошли в зал наша новая соседка спросила молоденькая девушка с русыми волосами по плечи и пышной челкой по хозяйски восседающая на подоконнике да стасенька можно сказать и так ответил ей константин михайлович и женя вспомнив рассказ ирины поняла что эта девушка его дочь лиза уехала в отпуск и в ее доме в ее доме пока живет женя ее племянница очень приятно сказала женя Все присутствующие с интересом осматривали ее и приветственно кивали. Взаимно. Вдруг услышала она мужской голос из-за своего плеча. Обернувшись, она увидела Максима. Он смотрел на нее, улыбаясь уголком рта. «Проходи, чего стоишь?» — спросила ее Ирина, подходя к столу. Женя, чувствуя сильное смущение от взглядов и улыбок, присутствующих нацеленных на нее, также подошла к столу, отодвинула ближайший к себе стул и села. «Ну что, Женя, правильно?» Рядом с ней на стул села пожилая, но очень статная женщина. «Я Наталья Евгеньевна, я из восьмого дома. А это моя внучка Танечка». Наталья Евгеньевна указала рукой в сторону девушки, стоящей у окна. Та улыбнулась Жене. «Расскажите нам, Женечка, о себе», — попросила Наталья Евгеньевна. «Даже не знаю, что и рассказать». — покраснела Женя. — Я племянница Лизы. Она попросила меня посидеть с Чарли, пока ее нет. Я работаю редактором в одном издательстве и редактирую книги перед тем, как их публикуют. Да и все, наверное. — Очень интересно. А сами вы не пробовали писать книги? — спросил ее мужчина, стоявший рядом со Стасей и слегка приобнимающий ее за плечи. Благодаря рассказу Ирины обо всех соседях, Женя с легкостью догадалась, что это тот самый жених Стаси, который души в ней не чает и которого ее отец считает очень хорошей партией для дочери. Вот только имени его она не могла вспомнить, но он будто бы прочитал ее мысли и сразу же добавил. «Меня зовут Федор, к слову, и я живу в седьмом доме». «Это жених моей Стасеньки», — с гордостью добавил Константин Михайлович, смотря на дочь и Федора. Жене показалось, что Стася немного закатила глаза после его фразы. нет — ответила она Фёдору. — Свою книгу как-то не доходили руки, пока что занимаюсь чужими. — У вас очень интересная работа, — сказала женщина с длинными чёрными блестящими волосами и в красном платье с довольно открытым декольте. — А мой муж, вот он, Даниил. Она кивнула в сторону мужа, ставя на стол тарелки с закусками. — Он очень хороший историк. У него есть две опубликованные книги. Она сказала это с необычайной гордостью в глазах. Даниил, сидящий напротив Жени, немного покраснел и сказал. «Да ладно, ничего такого. Был помолгости «Как эта опубликованная книга может быть ничего такого?» — спросила его жена, откинув рукой волосы за плечи. «Не прибедняйся, тебе не к лицу». «Как скажешь, Оксаночка», — ответил Даниил и взял кусочек сыра с тарелки, только что принесённой женой. «Света, не бегай!» — строго сказал он маленькой девочке. Видимо, их с Оксаной дочери, которая наматывала уже шестой круг вокруг елки вместе с двумя мальчиками, которые были, судя по тому, что помнила Женя из рассказа Ирины, детьми семейной пары, живущей в доме напротив Оксаны и Даниила. «Пусть бегает!» — улыбнулся Константин Михайлович, по-королевски восседающий в кресле с виски. «Я так скучаю по временам, когда моя Стася была такой же маленькой девчушкой, что мне всегда приятно, когда в доме дети». Тут со второго этажа спустилась женщина среднего роста со светло-русыми волосами и, подойдя к ёлке, схватила одного из мальчишек, бегающего вокруг неё за футболку. «Ну-ка, что это тут такое? Мы разве не обсуждали, как себя нужно вести в гостях?» Отчитывая одного, она точно так же схватила второго. «Всё хорошо, лёлечка» еще раз повторил Константин Михайлович уже второй обеспокоенной мамочке. «Бери пример с мужа, отдыхай!» Он кивнул в сторону мужчины с бородой, который внимательно изучал этикетку на бутылке виски, держа в другой руке стакан, видимо, с ним же. «Да уж, что-что отдыхать Витя умеет!» Она строго посмотрела на Виктора, так и застывшего в одной руке с бутылкой, а во второй — со стаканом. «Лёль, я ж немножко!» — сказал он испуганно. Лёля закатила глаза, вздохнула и отпустила радостных детей, которые, казалось, начали бегать ещё быстрее. «Дурдом!» — сказала высокая девушка с ярким макияжем, сидящая на подоконнике рядом со Стасей смотрящая на детей. «Кому дурдом?» — засмеялся Константин Михайлович. «А кому счастье?» «Именно поэтому я не хочу детей!» — сказала она. Константин Михайлович обратился к Ирине, улыбаясь. «А вы знали, дорогая Ирочка, что бабушкой вам не быть?» «Пока детей в моем доме хватает, Константин Михайлович», — тоже рассмеялась Ирина. «У Алисы подростковый максимализм еще не выветрился». «Я уже не подросток, мне 20 лет вообще-то», — сердито буркнула девушка. «Алиса, милая, не злись на маму», — вмешалась в диалог Наталья Евгеньевна. Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь, что сколько бы им ни было лет, они все равно остаются для нас, родителей, маленькими детишками. Алиса обменялась со Стасей понимающим взглядом, и обе девушки слегка закатили глаза. «А вы у нас кто, милая девушка?» — обратилась Лёля к Жене, подойдя к ней. «А это Женечка, племянница Лизы», — представил ее Константин Михайлович. «Лиза в отпуск поехала, и Женя, пока живет у нее, помогает ей Чарли». «Ах, вон оно что!» — люля осмотрела Женю с ног до головы, слегка прищурив глаза. «А вы, Женечка, не заметили сумочку, стоящую на столе у тарелки, рядом с которой вы сели?» — спросила она абсолютно, скажем так, неприветливо. Женя опешила и не сразу нашла, что ответить, и тогда люля добавила... Это, дорогая моя, означает, что это место уже кем-то занято. Или у вас это семейное, брать чужое? — Лёля! — воскликнул её муж Виктор. — Ну что ты тут устраиваешь при всех гостях? — Устраиваю не я! — спокойно ответила ему Лёля, смотря в глаза. — Я не заметила сумку. — Женя встала со стула. — Извините, я пересяду, конечно. Лёля промолчала и заняла своё место после того, как Женя его освободила. «Так, что-то у нас совсем не дружеская атмосфера складывается», — помешала серина «Давайте-ка мы не будем портить вечер и пугать нового человека». Она особенно сделала акцент на последних словах, смотря на Лёлю. Та поняла, что это было адресовано ей, тихо хмыкнула и уткнулась взглядом в свой бокал с вином. «Ну что, дорогие друзья?» — хлопнул вадоши хозяин дома. «Давайте садиться за стол». Все заняли свои места за длинным столом, стоящим в гостиной. Стол был накрыт очевидно дорогим красивым сервизом. Для каждого было поставлено по три хрустальных бокала разной величины, и на каждой тарелке лежали сложенные треугольником тканевые салфетки с красивой вышивкой. Стол пестрил всевозможными закусками и блюдами: сыры, овощи, икра, различные виды мяса и колбасы, чего там только не было. Женя растерялась, не зная, куда ей сесть, чтобы снова не занять чье то место. В этот момент она заметила Максима, который смотрел на нее в упор и кивал на пустое соседнее с ним место. Женя не очень хотела продолжать с ним общение, поскольку помнила его непонятно зачем нужное вранье и странное поведение сегодня утром, но после выпада Лёля она все же решила сесть на то место, куда он ее позвал. Безопасности ради. Когда все расселись, Константин Михайлович встал с бокалом в и сказал... Спасибо большое всем за то, что мы снова собрались все вместе на ужин. Для меня такая добрая традиция — большое счастье. Спасибо дорогим дамам Оксане и Леле за, я уверен, вкуснейшую еду, которую они приготовили и принесли специально для нашего стола. Давайте поднимем наши бокалы за то, чтобы такая прекрасная традиция сохранилась на многие годы и чтобы мы продолжали наше дружеское соседское общение. «Ура!» — сказал Витя. И все поднесли свои бокалы к центру стола и чокнулись. «Обязательно попробуйте мясо по-французски», — сказала Оксана, когда все сели и стали накладывать себе еду. «Я три часа на него потратила». «Обязательно», — сказал Константин Михайлович, улыбаясь и накладывая себе мясо. «Тебе положить?» — неожиданно спросил Женю Максим. «Что положить?» — переспросила Женя. Не знаю, мясо, рыбу или что-то еще. — Я сама, — ответила Женя и потянулась к рыбе. — Дочь, ты почему не ешь ничего? Сидишь, салат ковыряешь? — обратился Константин Михайлович к Стасе. — Перед свадьбой, что ли, похудеть хочешь, чтобы в платье влезть? И так красиво. Возьми картошечки и мясо. — Я не хочу, пап, — ответила Стася, уткнувшись в салат. — Ты уже выбрала платье, Стась? — спросила Оксана. «Я помню, как я искала свое. Такие прекрасные воспоминания». «Подготовка к свадьбе — это прекрасная пора», — согласилась Лёля. «Нет, еще не выбирала», — тихо ответила Стася. «Почему?» — удивленно спросила Оксана. «Когда у вас назначена свадьба? В мае, кажется. Четыре месяца не так много, как кажется. Пока не было настроения». «Девушка без настроения выбирать свадебное платье — это что-то новенькое», — улыбнулась Ирина. «Уверена, это просто предсвадебный мандраж». Стася промолчала, продолжая разглядывать свой салат. Фёдор, сидящий рядом с ней, также изучал рыбу на своей тарелке, иногда поглядывая на Стасю. «Четыре месяца», — повторила Наталья Евгеньевна. «Так скоро? но ну, а чего тянуть?» — спросил Константин Михайлович. «Дело молодое, пусть женятся. Будут вместе, рожают поскорее мне внуков. В этом деле главное не ошибиться», — сказала Наталья Евгеньевна. «А то брак — это на всю жизнь. Вот так выскочишь за неподходящего человека по молодости, а потом всю жизнь мучайся». «Ну, Наталья Евгеньевна, я уверена, что у наших ребят все будет хорошо», — сказала Оксана. «Что же вы их так пугаете?» «Боже, сохрани». — воскликнула Наталья Евгеньевна. — Зачем же мне их пугать? Я просто говорю ребятам, что надо быть очень уверенными в таком серьёзном шаге. Говоря это, она смотрела на Фёдора, который всё ещё предельно внимательно изучал рыбу на своей тарелке. Ну что мы всё о свадьбе да о свадьбе. Фёдор наконец вернулся в общество, видимо, досконально исследовав рыбу. — Конечно, немного волнуемся, но всё будет хорошо. Сказав это, он еще раз посмотрел на Стасю и положил свою руку на ее. Стася тоже отвлеклась от своей тарелки и улыбнулась Федору. «Женя, а вы замужем?» — спросила Оксана. «Нет», — ответила Женя, — «не замужем». «Наслаждайтесь свободой, Женя», — сказала Леля. «А то потом будет с вами жить вот такой вот взрослый ребенок, за которым следить надо сильнее, чем за настоящими детьми». Она кивнула на мужа и тут закатил глаза. «Стася», — неожиданно присоединился к разговору Максим, — «как дела у малого бизнеса?» «Да хорошо», — ответила она, пожав плечами, — «потихонечку». «Клиентов много?» — спросил Максим. «Ну, так пока не очень, честно говоря. Пытаемся как-то развиваться, вкладываться в рекламу». «У моей дочери теперь свой бренд одежды», — гордо сообщил Константин Михайлович, видимо, Жене, потому что остальные были, очевидно, в курсе. «Ого, это очень интересно», — сказала Женя. «У Лизы же тоже свой бренд одежды». «Да, она и вдохновила Стасю», — рассказала Ирина. «Стася почти с детства, сколько ее помню, интересовалась модой. Лиза всегда ее привлекала к работе у себя в магазине над коллекциями, а Стасей рада была». «Да, это здорово, когда вот есть такой близкий человек, как Лиза, который знает все про эту сферу, который всегда помогал и всегда поможет, если попросить». — сказал Максим, смотря на Стасю. «Ты закупаешь одежду или свою шьешь?» — спросила Женя. «Начинали с закупок, но сейчас вот недавно создали свою первую коллекцию», — рассказала Стася. «Ох уж эти бизнесвумен!» — посмеялся Виктор. «Мне кажется, тебе уж хватит, дорогой!» Лёля забрала стакан виски из его руки. «Лёль, вы как четверть закончили?» — спросила Оксана. «У Дим все пятёрки, у Гоши три четвёрки, остальные пятёрки», — рассказала Лёля. «Ну, молодцы!» — похвалила мальчиков Оксана. «А вы записались в первый класс?» — спросила Лёля. «А то я услышала, что в этом году уже не попасть к нам в школу, уже полная запись на сентябрь в первые классы». «Уже за полгода?» — удивилась Оксана. «Я сама удивилась, мы уже записали Димку, хотя он и пойдёт только через два года». «Не переживай, Оксана» сказал Константин Михайлович. «Если будет нужно, я помогу Свету устроить. У меня есть пара знакомых, не откажут». «Спасибо вам огромное, Константин Михайлович», сказала Оксана. Константин Михайлович, лишь улыбаясь, махнул рукой. Мол, не за что. «Максим, а что сейчас вообще происходит со стройматериалами?» спросила Оксана. «Мы хотели ремонт делать. Стоит сейчас вообще браться?» До ночи Женя просидела у Константина Михайловича. Вечер действительно выдался очень приятным. Говорили обо всём понемногу — о ремонте, о детях, о работе, о планах на лето. Оказалось, что они заранее договорились поиграть в «Тайного Санту», написали на бумажках имена всех соседей, вытащили по очереди по одному имени и готовили подарки тем, кто был у них на бумажках. В этот вечер они обменялись подарками и раскрыли, кто кому и готовил. «Билеты в театр!» Радостно показывала Оксана подарок мужу. «Спасибо, Лёль, ты выбрала прям то, что нужно». «Какой красивый свитер!» — восхищалась Стася. «Сразу видно, что выбирал человек со вкусом. Спасибо, Ир!» «Не за что, дорогая!» — улыбалась Ирина. «Я поставлю эту статуэтку на самое видное место. Наталья Евгеньевна, она прекрасна!» Все рассмотрели свои подарки, поблагодарили тех, кем они были сделаны и договорились продолжить эту тёплую традицию в следующем году. «Женя, вы не расстраиваетесь, что вы без подарка?» спросил Константин Михайлович. «Нет, конечно, я всё понимаю, вы что?» улыбаясь, ответила Женя. «А Женечка не одна без подарка», сказала Наталья Евгеньевна. «Мне, видимо, готовила подарок Лизочка, а её сегодня нет, поэтому я тоже без подарка». Подбодрила она Женю. К концу вечера Женя уже совсем расслабилась и спокойно участвовала во всех разговорах. Она почувствовала себя настолько свободно что даже решила рассказать про своё ночное приключение, которое сейчас уже казалось просто игрой её воображения. «Скажите, а тут камеры на всех домах висят или только при въезде в посёлок?» — спросила она. «Только при въезде в посёлок и у тех, кто сам хотел камеры поставить», — ответил Константин Михайлович. «А что такое?» «А у Лизы на доме висят камеры?» спросила она. «Нет», — ответила Ирина. «Нам когда предлагали, только Константин Михайлович себе поставил на дом и Даня с Оксаной. Лиза сказала, что не понимает, зачем они нужны, раз при въезде в поселок висят и охрана стоит». «Так и есть», — пожала плечами Наталья Евгеньевна. «Тоже не вижу смысла». «А что случилось?» спросила ее Алиса, дочерины. «Да я и сама не поняла», — честно ответила Женя. «Наверное, ничего особенного. Ночью показалось, как дверь входная хлопнула, как будто входил кто-то. Но вроде все как и было. Никакие ящики не выдвинуты, ничего такого. Я и подумала, что просто приснилось но хотела на камерах посмотреть, чтобы точно убедиться». «А, так ты можешь у Дани Оксаны посмотреть», — предложила Ирина. «Их камеры немного захватывают место перед Лизиным домом. Можешь, что ты увидишь?» «Конечно, заходи и смотри на здоровье», — кивнула Оксана. «Спасибо, я зайду», — ответила Женя. В половину 11 все стали расходиться. «Спасибо большое за приглашение, Константин Михайлович», — сказала Женя. «Да не за что, всегда вам рады», — ответил он. Она попрощалась со всеми и вышла из дома Константина Михайловича. Незадолго до нее ушли Витя и лёля с сыновьями, Таня с Натальей Евгеньевной и Максим. Стася вышла покурить, а остальные ещё оставались в доме за столом, хоть и в немногочисленном составе. Идя к воротам, она вдруг увидела Стасю и Максиму, стоящую в глубине сада перед домом. Они оживлённо о чём-то беседовали. «У тебя голова на плечах есть? Ты знаешь, что будет, если об этом кто-то узнает», — говорил громким шёпотом Максим, которого Женя ещё не видела таким рассерженным. «Я не подумала, я просто...» начала говорить Стася, и вдруг Макс слегка толкнул её, заметив Женю. «Спокойной ночи, Женя!» — крикнул он ей. «Приятно было с вами познакомиться», — сказала Стася. «Взаимно», — ответила Женя и, выйдя за ворота, направилась к своему дому. «Привет, Чарли», — сказала она веляющему пёсику, зайдя в дом. «Прости, что задержалась. Пошли гулять». Она погуляла с Чарли, проходя мимо домов людей, которых теперь она знала. Вернулась домой, сходив в душ, легла в постель. «Интересно, почему Стасия и Максим спорили у дома?» — думала она, лежа в кровати. «Мне кажется, у него в этот вечер был к ней какой-то особый интерес». «Стоп! Какое мне дело до Максима? Никакого абсолютно. Забирался кто-то ко мне в дом ночью или нет? Вот хороший вопрос. Хотя и он меня волновать не должен». Уже послезавтра буду спать в своей кровати. Скорее бы». С такими мыслями она уснула.